Где-то там в тумане, где едва угадывались зубцы крепостных стен, прятался стрелок, примостив свой смертоносный станок на крепком каменном ложе. Пока солдаты тащили арпаш, он дважды стрелял в них. Каспер видел, как летели из досок щепки, как стальное болт пронзал их. Первый раз гвардейцам повезло, болт не задел никого, а второй через доски у него годил в щит. Кантуженный гвардейцу пал, и товарищи унесли его, но потом вернулись и продолжили путь. Когда двойной арпаж был установлен примерно в 150 ярдах от стены, они бегом бросились обратно. И что, генерал, как вы теперь пойдёте в укрытие? спросил Дешермон, видя, что Каспар не отдаёт приказа закрыть себя. Прикройся сам, двух щитов будет достаточно. Сержант Сшийте два пехотных вместе. Слушусь, ваше превосходительство, козёрнул сержант и побежал выполнять приказание. Пехотные щиты, в отличие от кавалерийских, были большего размера и закрывали солдат от подворотка до щиколоток. Весили они немало, зато могли держать удар копья. Два сшитых щита были почти неподъёмны, но у Каспара не было выбора. тащить с собой гвардейцев он не собирался. Зачем губить солдат? "Готово, ваше превосходительство", спустя пару минут доложил сержант, и двое гвардейцев поднесли конструкцию из двухувязанных верёвок и щитов. Каспар закинул на предплечье лук, сунул заголенище стрелы и, взяв у гвардейцев щиты, поудобнее уложил на спину. До вздвоенных арпаши было далеко, и де Шермон усомнился, хватит ли у Каспара сил. Может, как-то на лошадях? Эй, ерунда, это как пеший поход в трактир к приказчикам. Дело для меня вполне привычное, сказал Каспар и чуть припадая на правую ногу, стал пятиться в сторону крепости. Пройдя ярдов 50, он остановился передохнуть. Перетруждать себя было нельзя, чтобы потом не дрожали руки. Дешермон с его ярким плюмажем, не поны хуберт с солдатами, с каждой передышкой оставались всё дальше. Переведя дух в очередной раз, Каспар поднял щиты на спину и двинулся к стене. На рубеже в 200 ярдов Каспар снова передохнул, поправил на щитах верёвки. Едва он подумал о том, что стрелок должен испытать защиту, как последовал сильный удар, и угол деревянного обшитого железом щита отлетел ярдов на 10. Хорошая машинка, похвалил Каспар арбалет стрелка. Них уже громобоя. Отдыхая, он постоял ещё минуту, ноги уже начали уставать. Ну давай, ещё немного. Последние 40 ярдов Каспар преодолевал с тремя привалами. Острелок больше не делал попыток одолеть щиты, видимо, решив попытать счастья на арпашах. Наконец Каспар добрался до сдвоенного защитного забора и с облегчением избавился от ставших неподъёмными щитов. Снял лук, вынул и разложил на жёсткой траве стрелы, всего 3. Но если не попасть в цель с трёх На этой дистанции можно больше не пытаться. Сил не хватит. Встав на одно колено, Каспара осмотрел арбаш. Выглядел он надёжно. Только когда Каспар взял первую стрелу, как страшный удар с сотрясу скрытия из расщеплённых досок показался кончик стального жала. Взять все 5 дюймов досок арбалету оказалось не по силам. Что ж, приятель, пришла моя очередь, сказал Каспар и выставив из-за укрытия ноги, начал изображать страдания раненого человека. Затем втянул их обратно и, подобрав стрелу, стал ждать. Если удар последует тотчас, значит, арбалет двулучный; если через время обыкновенный. в противостоянии с вражеским стрелком это имело большое значение, и Каспар начал считать. Новый удар пришёлся Варпаше на счёт 56. Сжало второго болта, показалось всего в полуфути от предыдущего. Стрелок был не просто хорош, а великолепен. Каспар выглянул из-за Арпаша, и почти сразу, наподёрнутый туманом серой стены, увидел отдельный квадратик бойницы. Были и другие, но они находились в стороне, под неудобным для обстрела углом. Каспар знал, что сейчас происходит в этой бойнице. Сделав выстрел, арбалетчик привстал и, работая воротом, натягивает лук машинки для следующего выстрела. Козья ножка здесь не годится. Для её использования арбалет нужно вынимать из бойницы, а это неудобно. Значит, ворот и окно бойницы перекрыто грудью стрелка. Кирасы на нём нет. За толстыми стенами он чувствует себя в безопасности. Да и стрелять в ней неудобно. Возможно, только кольчуга, но от тонкой стрелы она не защитит. Каспар поднял лук, и не сильно растянул тетиву. Целиться с растянутым до предела луком он не мог, да и не нуждался в этом. Подчинить такое оружие можно было лишь на короткое мгновение, а потому, поняв, что хорошо чувствует цель и правильно выбрал угол, Каспер резко рванул тетиву, вкладывая в это движение всю свою силу. Раздался резкий щелчок, и стрела унеслась вперёд. А Каспар, не дыша, продолжал держать лук поднятым. Тёмный квадрат бойницы посветлел, а потом стал совсем белым. Теперь за ним никого не было.